Раньше нам о материи его не знали. Другое дело смородина, черемах или брусника. Их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на острово на том и на другом было мало. Только в рот покидать. За ней плавали за реку на старой гаре. Но для брусники еще и времени вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей, никто никогда не осмелился ее называть.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 Волк, потерявший подругу, отказывается жить.